Частица 53. По пути в офис. 1925 год. Утро в доме Эйнштейнов. После вкусного завтрака Альберт садится за работу. В 11 часов приходит одна из его учениц, Эстер Поленовская, которой несколько лет назад Эйнштейн дал рекомендацию для поступления в университет. В какой-то момент у нее возникло ощущение, что оставаться в Германии небезопасно, и Эйнштейн пригласил ее к себе, чтобы обсудить ситуацию. Эстер сидит в его кабинете, рассматривая громадный резной книжный шкаф темного дерева, внушительный телескоп и глобус, притулившийся в углу. Эйнштейн и его ученицы едва успевают начать разговор, как Эльза прерывает их и сообщает мужу, что к нему пришли два ортодоксальных еврея и просят встречи. «Конечно, пригласи их», — говорит он. «Шалом алейхем», — здороваются посетители, входя в комнату. Они говорят на иврите, и поскольку ни Альберт, ни Эльза не знают этого языка, Полиновская переводит. Гости объясняют, что оказались в Берлине и просят удостоить их чести пожать руку великому еврею, поскольку они верят, что встреча с великим человеком продлевает жизнь. И добавляют, увидеть царя – это счастье. А Полиновская думает, что лучше бы им этого не говорить. Сказав то, что хотели, после долгожданного рукопожатия евреи откланиваются, повисает пауза. «Это было довольно мило», – говорит Эльза, – «но похоже, нас никогда не оставят в покое». Эйнштейн вдруг спрашивает, какое сегодня число. «Я совсем забыл, что на сегодня намечено заседание Академии наук. Вы не идете в университет?» – спрашивает он у Полиновской. «Ну, тогда нам по пути. У нас будет много времени, чтобы побеседовать». Эйнштейн надевает свое потрепанное пальто и шляпу и слышит, как Эльза просит Полиновскую не разрешать ему идти до университета пешком. Это вредно для его здоровья. Они выходят из дома номер пять по Хаберландштрассе, Эйнштейн улыбается солнечному дню. «Чудесное утро. Давайте не будем опускаться под землю. Прогулка не повредит мне. А вообще, как ваши дела?» Полиновской ничего не остается, как уступить учителю, который уже вышагивает по улице. «Вообще-то дела идут не очень хорошо», — отвечает она. «Ума не приложу, как решать задачу, которую вы передо мной поставили. Видимо, мне никогда не стать физиком-теоретиком. Я не творческая личность». Альберт старательно обходит лужицы на тротуаре, У него дырявые ботинки. «Вы довольно многое поняли за короткое время», — говорит он своей ученице. «Очень немногие женщины являются творческими натурами. Свою дочь я отговорил бы заниматься физикой. Я рад, что моя нынешняя жена, в отличие от первой, не имеет отношения к науке». А вот мадам Кюри была творческой личностью. «Мы несколько раз ездили отдыхать вместе с супругами Кюри», — замечает Эйнштейн. «Мадам Кюри никогда не слышала пения птиц». Они идут по тергартену, большому тенистому парку в центре города с белыми обветренными скульптурами, живописными руинами и разными диковинками. Эйнштейн печально говорит, что совсем не продвинулся в своей работе. Теория относительности осталась в прошлом, а то, что я пытаюсь сделать сейчас, не выходит. Голос у него спокойный. Полиновский кажется, что у Эйнштейна всегда спокойный голос и звучит он как будто издалека. «Я не нечасто обсуждаю что-то с коллегами», продолжает он, «и не очень много общаюсь с людьми. Вряд ли какие-то идеи придут ко мне извне, только изнутри». Миновав парк, они проходят под Брандербургскими воротами, пересекают многолюдную Парижскую площадь и выходят на бульвар Унтер-ден-Линден. «Мне бы хотелось поехать во Францию», говорит Полиновская, «чтобы как следует выучить французский и читать французские книги. Я хотела бы сменить окружение». А вот я никогда не стремился в Париж, говорит Эйнштейн, когда они подходят к бывшему дворцу, в котором располагается университет. Мне нравится Париж, но я не хочу ехать ни туда, ни куда-либо еще. И мне не хочется учить новый язык. Я не люблю новую еду и новую одежду. Я мало общаюсь с людьми, и по натуре я не семьянин. Мне нужен покой. Я хочу знать, как Бог создал этот мир. Мне не интересно разбираться в том или ином явлении, изучать спектр того или иного элемента. Я хочу знать его мысли, а все остальное — мелочи.